Глава 21. Уже через два неуклюжих шага в голове появилась мысль. А что, если иллюзия Айзека не там, а здесь? И сделана она не моим демоном, а нашим врагом. Мысль эта была здравой, но запоздавой, однако я все равно попыталась определить. Присмотрелась к руке, сжимавшей мою ладонь, прислушалась к тому, насколько крепко, но вместе с тем и осторожно демон это делает. Спина вроде тоже ничего подозрительного из себя не представляла. Да и запах хвои с едва ощутимой горчинкой тёмного шоколада всё целое принадлежало языку. Все мои ощущения говорили: это он. И сомневаться не приходилось. Передвигаясь до крайности забавным образом сквозь туман и шум сражения, мы быстро добрались до деревянной двери, ведущей в коридор. Я отчётливо видела, как боевой маг поднял руку, потянулся, коснулся ручки. К несчастью, ничего больше сделать, он просто не успел. "И куда это мы собрались?" раздался дрожащий от злости голос прямо за мной, очень близко за мной, настолько близко, что я невольно подпрыгнула и попыталась дёрнуться куда-нибудь в край закупо поближе. Но архидемон действовал куда быстрее. Краем глаза я увидела интенсивное багряное свечение, срывающееся с его пальцев в моём направлении. Надолететь явно смертельному заклинанию было не суждено. Бабах! И гадость демонического происхождения радостной кляксой растеклась по магическому щиту, который, как оказалось, Айзек так с меня и не снял. А дальше, несколько потрясенная, а потому слегка выбитая из колеи, я оказалась попросту передвинутая к двери, боевому магу за спину. Сам маг, пугающе медленно, поднялся на ноги, мигом став большим, суровым и немного жутким. А сидящая фактически на полу, И остро ощущающая свою беспомощность ведьма вдруг пришла к простому пониманию. "Айзек", вскричала, не в силах сдержать вдруг охватившее нервное возбуждение. "Айзек, мне нужен труп. Потому что ритуал на травах и кошачьих костях я точно провести не смогу. У меня ничего из этого попросту нет, как в вагоне времени. А вот труп найти можно, точнее, сделать". Сам Айзек уже вступил в схватку с архидемоном в комнате в которой совершенно не осталось порождённой магить мы, а потому всё было прекрасно видно из сражающихся магией демонов и демонов в других, пытающихся потрескавшиеся стены снаружи пробить. Но несмотря на занятость, выпускник академии нашёл время насмешливо мне ответить. Зачем тебе труп кровожадинка моя? Ситуация была крайне напряжённой, но я почему-то всё равно тепло улыбнулась в ответ на оригинальное обращение и пояснила: "Сделаем что-нибудь грандиозное" и смертоносная. Тут же всё понял молодой демон, мастерски уклоняясь от удара, вдруг появившегося в руках его якобы дяди сверкающий плеть. Не добравшись до цели, та звонко щёлкнула, обрушившись на возведённый вокруг меня щит. Щит устоял. Плеть пошла рябью и буквально на глазах начала расходиться на волокна связующих нитей. Судя по шалелому виду Архидемона, он подобного не ожидал, вот никак. Если же судить по довольной ухмылке Айзека, ему произведенный эффект пришелся по душе. И смертоносная. Я кое-как с пола поднялась и на ноги нормально встала. «Только сделай мне труп, как пожелает моя любовь!» — рыкнул парень, на которого архидемон теперь нападал быстрее и ожесточеннее. Видимо, за плеть мстил. И тут в дверь, в которой я спиной прислонялась, с той стороны кто-то как ударил, я пошатнулась. Удар и правда не слабый был. А Айзек возьми и обнаглей окончательно. Вель, глянь, кто там? У меня желания открывать не было никакого, о чем я и сообщила. Да я тебе и так скажу, демоны там. И я шаг в сторону осторожно сделала. Просто были сомнения в том, что дверь долго продержится. А вот когда ее выбьют, мне бы не хотелось на пути стоять. А вдруг что важного стряслась? Не унимался уже изрядно запыхавшийся Айзек. Открой! Давай спросим! то, что он уже так устал, мне не понравилось совсем. Да и открывать не хотелось. Но раз уж он так настаивает, вернувшись к двери, я положила ладонь на ручку. Поколебалось мгновение, а затем я резко надавила вниз, и широко дверь распахнуло. Демоны, а их с той стороны не меньше пяти штук собралось, на пару секунд застыли, удивлённо на меня глядя. И так как Айзак целихвизиту узнавать не спешил, пришлось выкручиваться самой. Здравствуйте. Поздоровалась временами очень даже вежливая ведьма. «Вам чего?» Мужчины, которые вот уже почти пришли в себя, после моих слов обменялись удивленными, а местами и настороженными взглядами. А затем стоящий впереди остальных молодой человек с множеством мелких длинных косичек на голове не очень уверенно сообщил. «Ты, разыскиваемая Кортеза! Тебя и молодого демона приказано уничтожить!» «Крайне весело, скажу я вам». Демонам же я сказала несколько иное. А, так вы пришли нас убить. Все пятеро синхронно кивнули, нацепили на морды суровые выражения и, видимо, приготовились убивать. Будьте добры, обождать секундочку. И, обернувшись к сражающимся, я громко сообщила: "Айзек, тут уважаемые демоны нас убивать пришли". Уважаемые? Да, не такого ожидали. Видимо, их очень напрягает, когда что-то идёт не так, как они запланировали. Да и столь наглых жертв они раньше, похоже, не встречали. «А-а-а!» Понятливо протянул тот, по чьей душу пришли. Отправил в архидемона искрящимся пульсаром, и пока тот стонал, пропустив атаку, добавил. «Тогда передаем вот это!» И мимо меня на всем ходу пролетело атакующее заклинание. Пронеслось, не задев волоска, и на всей скорости врезалось в двух стоящих впереди демонов. «Да так!» что тех отбросило на сзади стоящих, после чего все пятеро свалились на каменный грязный пол. «Ого!» Проследив за результатом своей деятельности, удивленно выдохнул Айзек, потрясенно глянул на собственную ладонь, с которой заклинание сорвалось, и посчитал своим долгом сообщить. «А с этими проще!» И дальше уже приказное. «Веля, хватай любого и добивай!» Дернувшись было, Веля замерла, категорически отказываясь подобное практиковать. Айзак уже вновь был увлечён тяжёлым боем с архидемоном, который в самом деле оказался поразительно силён. Поэтому на меня парень не смотрел, но всё равно каким-то образом заметил, что я не спешу выполнять его приказ и попросту психанул. Веля, или ты добиваешь демона, или они добивают нас? Да, да, я всё это прекрасно понимала, и важность задуманного мной поражающего заклинания и необходимость сделать вот прямо сейчас хоть что-то потому что против Демнов мы попросту не выстоим, но пойти на убийство не смогла, просто не смогла даже пошевелиться. "Но ты же ведьма". В голосе Айзека неожиданно промелькнуло что-то, подозрительно похожее на отчаяние. И я внезапно поняла то, что до этого старалась просто игнорировать. Каким бы сильным он ни был, Айзеку всё равно было страшно, как и мне. Стоило лишь разницы, что он буквально каждую секунду рисковал собственной жизнью котесть нас спасти. А я, а мне не хватало сил на убийство. Вот всем этим демонам сил бы хватило, они бы не мешкали. А у меня конечности стали тяжёлыми и неподъёмными, словно кто-то наложил в них камней. Я просто не могла. Веля, отойди. Да, Айзек был очень зол. Я бы на его месте тоже злилась. А так лишь в сторону отпрыгнула и постаралась просто не смотреть на то, как ослепительная белая молния срывается с пальцев, резко обернувшегося демона. С треском и хрустом проносится через комнату и с грохотом обрывает предсмертные стоны тех, кто больше уже никогда не поднимется, разу что в качестве у мертвей. Да, я не смотрела на них. Я не сводила взгляда с Сайзика, почему-то решив, что спокойнее всего мне смотреть именно на него. Ошиблась. То, с какой жестокостью, с какой решимостью он взял и оборвал несколько демонических жизней. Это пугало. Это пугало настолько сильно, что я так и не смогла пошевелиться, теперь уже примерзным взглядом к молодому демону. Интересно, меня он тоже мог бы убить с таким безразличием? А еще интересно, как давно в нем появилась эта жестокость? Проснулась вместе с демоном или присутствовала уже давно? У меня не было ответов на эти вопросы. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Веля! Ожесточенный окрик. В одно мгновение отфлёгшись на меня Айзик, пропустил удар Архидемона. Подлый, коварный удар пролизующим заклинанием. И пока боевой мак успел нарвал сковывающие его магические нити, демон нанёс второй молниеносный удар, отшвырнувший Айзика в стену. Кажется, кто-то закричал. Точно знаю, что это была не я, потому что я в этот момент отчётливо видела, что моему демону нужна всего пара секунд чтобы окончательно избавиться от парализующего заклинания. Пара секунд, которых у него не было. Архидемон просто не намерен был их ему давать. Дрожа от напряжения, я громким, звонким голосом отчетливо проговорила. «Сиаран Аргане! Лалиес Шиар Мальвик!» Спина архидемона, которую я прожигал взглядом, пока проклятие произносило, напряженно выпрямилась. Сам мужчина медленно, пугающе медленно обернулся. Чёрный взгляд обжёг презрением и ненавистью, но меня это уже мало волновало. Секунды, которые были так необходимы Айзуку, я выиграла. Парализующее заклинание было окончательно уничтожено, и боевой маг, разумно используя фактор внезапности, нанёс удар вдруг появившемся в его руке сверкающим мечом. Архидемон взревел, завыл раненным зверем, резко оборачиваясь и пытаясь слепой нанести удар чётна Айзак не дал ему такой возможности. Умело блокировал все атаки, выверенно нанося свои собственные. Удар, удар, ещё удар. Взмах мечом, заклинание, удар, три заклинания подряд. "Веля!" прикрикнул парень, не повторяя более своей ошибки, и не отвлекаясь на меня. Повторять дважды не пришлось. Я лишь убедилась, что Айзак действительно держит ситуацию под контролем и даже, кто бы мог подумать, побеждает архидемона. Развернулась я поспешил туда, где лежали неподвижные, чуть жутко дымящиеся тела демонов. И надо же было так совпасть, что именно в этом гновене, в том конце коридора появился ещё один демон с длинными кудрями насыщенного рыжего цвета, с странным кожаным обручем на голове, в рваной жилетке и с массивными железными браслетами на запястьях. "Ведьма!" рыкнул этот и попытался что-то там сплести. Проблема в том, что ему на плетение заклинания понадобилось немного больше времени, чем мне на выкрик от ворота. И пока застывший демон со смесью изумлений и отвращения смотрел на меня, я подбежал к уже мертвым, рухнул на колени и разместил обе ладони на бездыханной груди ближайшего из мертвецов. Да, было жутко, страшно и жалко до слез, но плакать я буду потом, а сейчас нужно действовать. На то... Чтобы дословно и последовательно вспомнить нужное заклинание, не ушло много времени. Мы, если проклятие учим, тем более такие сложные и могущественные, то потом ни за что и никогда не забываем. Опасно это. Два слова местами поменяла, и все. Сама умерла, а недругов твоих даже хворю какой неизлечимой не зацепила. Я же задумала не хворь. Совсем не хворь. «Айзек!» — крикнула, не оборачиваясь, и с привкусом горечи на губах вспоминая об особенностях этого проклятия. Ко мне не прикасаться ни при каких обстоятельствах. Понял. Сквозь гудение, скрежет, звон речи нервущихся сюда демонов ответил Мак. Вдох, задержать дыхание для концентрации. Медленный выдох ртом. Ещё раз. Ещё. До тех пор, пока сердце не начнёт биться ровно, а в голове не станет ясно. Или уж после этого, я зашептала осторожно. Тар араэх. И мир перестал существовать. Стали далекими, приглушенными все звуки. Пропали мои собственные волнения. Не имело значения ничто. Осталась лишь я. Моя магия и мертвое тело в моих руках. Ше-эн Хая. Ше-эн Тео. Ше-эн Марай. Смерть – вот истинный источник силы черных ведьм. Все светлые черпают силы из жизни. Мы концентрируемся на смерти. И чувство может быть сильнее смерти. И чёрные рваные волокна медленно, нехотя поползли ко мне. Наирх эта реким. В этом мгновении, создаваемое проклятие, кто-то попытался вмешаться магия, заклинание мгновенной смерти восьмого уровня, если быть конкретной. Определила я точно. Все внешние вмешательства мне были ясно видны. И то, как энергия, не причинившую мне вреда, заклинание ушла, и впиталась в проклятие, я тоже видела, да. Атакующий не видел, но то, что что-то идет не так, понял мгновенно и не придумал ничего умнее, как попытаться остановить меня физически. А ведьму, когда она проклятие творит, трогать нельзя. Когда на мое плечо легла чужая крепкая ладонь, я не обратила никакого внимания. Когда пораженное все тем же создающимся проклятием тело навнечу рухнуло рядом, Я лишь безразлично повернул голову, чтобы убедиться, что это умер не Айзек. Сейчас мне было все равно. Проклятие поглощало еще и изрядную долю моих эмоций. Но позднее факт смерти Айзека меня без сомнения расстроил бы. К счастью, демон был не моим. Прикрыв глаза, я вернулась к так сейчас необходимому. Мой неслышный шепот, нужные слова и чужая магия послушно сползающиеся ко мне со всех сторон. Больше, больше, сильнее. Черные рваные сгустки медленно, но верно формировали нечто большое и могущественное. К тому моменту, как я накопил достаточно много энергии, вокруг меня лежало уже порядка дюжины демонов. Еще около тридцати не оставляли попыток с расстояния воздействовать магией. Они и не подозревали, что каждая их атака лишь усиливает то, что они так старались уничтожить. Радость моя кровожадна. Вдруг прорвался сквозь все мысли мои, немыслимые барьеры голос. А в груди, наплевав на поглощение магии и теоретическое отсутствие у меня сейчас каких-либо эмоций, расцвело что-то тёплое, радостное, доброе, настолько прекрасное, что я невольно улыбнулась, не открывая глаз. Но улыбкой всё и ограничилось. Мне фликовать нельзя было. Лишь шепнула хрипло: "Не трогай. Уже к краям сознания услышала чуть усталое. Да понял. И возобновившиеся звуки сражения, только какие-то другие. Видимо, Айзек Архидемона уже победил, и теперь с вот этими пытался разобраться. С одной стороны, я в нем не сомневалась. С другой, привязанная к проклятию, отчетливо увидела, как к заброшенному замку, некогда прославленному, а ныне утерянного рода Мирдерей, со всех сторон черно-красным дымом стекаются демоны. Их и без того на территории замка было невообразимое множество, так еще и подкрепление спешило. Это наводило на несколько неприятных выводов. Первый, проклятию я не зря прибегла. Айзек при всем желании, с этими вот не справился бы. А среди спешащих сюда я отчетливо ощущала энергию, по силе схожую с той, что источала архидемона. Значит, эти все тоже того же статуса. Второй, Айзек опасен. Для демонов опасен иначе бы они фактически всей страной на его убийство не явились. А уж если демон для демонов опасен, то какую угрозу он для всех остальных рас представляет? Что? Ну, ожидания нет и шанса. обо всём этом не очень приятно. Было ответственно решено подумать как-нибудь потом. Проблемы, как известно, нужно решать по мере их поступления. Так вот, у нас из первостепенных не умереть. Этим я и занялась. Когда высоко в высоком небесах прогремел гром такой силы, что вдрогнула земля, а над руинами замка начали закручиваться чёрные тучи, решимость напавших на нас демонов ощутимо пошатнулась. Те, кто уже был в замке, потрясённо застыли, а те, кто сюда ещё только спешил, остановились, не понимая, сильно ли они рискуют. В момент всеобщего опасения я и напала, точно уверенная. Проклятие такой силы никому не под силу снять. Никому, даже мне. Единственное, на что духу так и не хватило, использовать смертельное проклятие. Любая другая черная ведьма на моем месте даже не задумывалась бы, ведь стоит вопрос о сохранности ее жизни. Но я, видимо, из меня и правда, никудышная черная ведьма. Совсем неправильная. Там, где нужно беспокоиться о себе, я боюсь навредить другим. Совсем не в духе представительниц моей профессии. Зато абсолютно в стиле лесных хранительниц. Смириться с этим оказалось на удивление просто. С этой же лёгкостью я и принялась за плетение сложного проклятия, по сути состоявшего из множества других. Проклятие неувезения лежало в основе. Я в целом к нему всё остальное и крепила: повышенная восприимчивость болезней, провалы в памяти, неудачи, нелюбовь к животным. Это из фундаментальных знаний везем. А дальше меня уже просто понесло. Топографический кретинизм, когда в двух соснах теряешься. Дальше то, что в народе называется «руки из предназначенного для сидения места», язвы при вранье появляющиеся, облысения, если вдруг слово свое не держишь, озеревенение некоторых мест, если избранницы своей изменять думаешь. У демонов супружеские измены процветают, процветали, теперь вот не будут. Ну а чтобы жизнь медом не казалась... Я ещё и сильнейший отворот на всех вельем поставила. Подумав, добавила бессонницу, если дела какие, не выполненными останутся, а для полноты картины ещё повышенную ответственность, порядочность, честность и благородство. Испустила всё это разрядом молнии, ударившей в замок в эпицентр творящегося безумия. В лишь последний момент успев подскочить и схватить Айзака за руку. Теперь не просто можно, нужно чтобы не снимая моё проклятие его стороной обошло. Мой демон среагировал мгновенно, развернулся, обнял одной рукой, в другой меч был и к себе крепко прижал. Вот так мы и стояли, пока молния трещала, пока демоны стонали и охле от непередаваемой гаммы ощущений, пока все те же демоны, остро теперь на присутствии ведьм реагирующие, призывали порталы и на всех порах уносились прочь. И когда на руины замка опустилась звенящая тишина, мы продолжали стоять, прижавшись друг к другу. Только теперь уже Айзик меч в сторону отбросил и меня двумя руками обнял. И так тихо, совсем тихо. И хорошо. Спокойно. И разисная усталость на душе. Не знаю, сколько времени так продолжалось. Молчание нарушил тихий, ласковый голос Айзика: "Что ты сделала?" Несмотря на то, что я очень уставшая была, Как ему и мой демон, всё равно улыбнулась, чуть отодвинулась, чтобы он слова мои расслышал, и вместо ответа задала свой вопрос. Как думаешь, их много было? Айзек собственноручно отодвинул меня ещё подальше, внимательно в глаза посмотрел и неопределённо плечами пожал. Решила воспринять это за ответ да и улыбаясь уже открыто, сказала: "Через пару дней можешь смело идти захватывать власть". Отразившееся на лице молодого мага недоумение меня очень позабавило. Они тебе сами по справедливости отдадут, лишь бы ты их от проклятия избавил. Да, мне было смешно. И демонов ничуть не жалко. Сами виноваты. И уж даже не знаю, что бы отношение к ним было бы меньше наказанием. Моё проклятие или смертельное. Айзек мало что понял, но всё равно медленно кивнул, не сводя с меня настороженного взгляда. Напомни не злить тебя, попросил очень серьёзно. И я сначала даже поверила, а потом разглядела искрящиеся смешинки в глубине его глаз, медленно меняющих цвет с салавого на привычный чёрный. "От тебя вряд ли получится", сразу честно предупредила, ничуть не виновато улыбаясь. Мак краню серьёзно кивнул, принимая мои слова во внимание, и с улыбкой притянул меня ближе. "Думаю, я найду способ быстро успокаивать свою маленькую кровожадинку". Склоняясь ниже, С хитрющей улыбкой шепнул этот гад бессовестный и не позволил мне ответить, закрыв рот поцелуем. Таким возмутительно приятным, сладким, головокружительным. Гад бессовестный! Остановившись ради необходимости сделать вдох, выдохнул я искренне. Кровожадина! Не остался демон в долгу. Пошли, нам тут делать больше нечего. И тут же возмутился. Знаешь, как долго я эту спальню украшал? И призвал портал тепло глядя на мою улыбку